Очевидно, этот процесс может зайти очень далеко, как это случается, например, со скрягами. Но и без этих крайностей благоразумие легко может повести к утрате многих самых лучших сторон жизни. Поклонник вакха восстает против благоразумия. В физическом или духовном опьянении он вновь обретает уничтоженную благоразумием интенсивность чувства. Мир предстаёт перед ним полным наслаждения и красоты, его воображение вдруг освобождается из тюрьмы повседневных забот. Культ вакха породил так называемый энтузиазм, этимологически означающий вселение Бога в поклоняющегося ему человека, который верит в свое единство с Богом, Этот элемент опьянения, я имею в виду духовное, а не алкогольное опьянение, некоторый отход от благоразумия под влиянием страсти, имеет место во многих величайших достижениях человечества. Жизнь была бы не интересной без вакхического элемента, но его присутствие делает ее и опасной. Благоразумие против страсти — Это конфликт, проходящий через всю историю человечества. И это не такой конфликт, при котором мы должны становиться целиком на сторону лишь одной из партий. Грубо говоря, трезвая цивилизация в сфере мышления тождественно науки. Но наука в чистом виде не удовлетворяет человека. Люди нуждаются также в страсти, в искусстве и в религии, Наука может ограничить знания известными пределами, но она не должна и не может ставить пределы воображению. Среди греческих, как и среди позднейших философов, некоторые тяготели к науке, другие — к религии. Последние прямо или косвенно многим обязаны религии вакха. Особенно это относится к Платону, а через него это влияние распространилось на те более поздние движения мысли, которые, в конце концов, воплотились в христианской теологии. Культ Вакха в своей первоначальной форме был варварским и во многих отношениях отталкивающим. Однако не в этом первоначальном виде он оказал влияние на философов, а в одухотворенной форме, приписываемой Орфею, в аскетической форме, ставящей на место физического духовное опьянение.